Глава пятая. Одна старушка. Копейка. В коридоре продолжал топать и урчать неупокоенный Виталик. Я сорвал с кровати шелковую черную простыню и выволок вторую тумбу в коридор. Окровавленный зомби повернулся на движение, и я не поверил глазам, увидев его профиль. «Виталий Клюка, 42 года. Активная опустевшая оболочка нулевого уровня, 93%. Черт, похоже, повышенная регенерация имеется не только у меня. Виталий успел восстановиться. Хорошо, что нельзя то же самое сказать о его зрении. Зомби реагировал на звук, но все еще меня не видел». На цыпочках я двинулся к нему, как терадор к быку, разворачивая на ходу простыню. Шаг второй, главное бесшумно, только не шуметь. Вот он момент. Выждав секунду, я рванул вперед и, резко вскинув руки, накинул тряпку ему на башку, рассчитывая опутать зомби как сетью, повалить и размозжить голову тумбой. Но это оказалось не так просто. Мужик замахал руками, вырываясь. Я зашел с другого бока... Но Виталий зомби резво ко мне, я едва успел выставить простыню и спеленать его. Упали мы вместе, его челюсти клацали под тканью, а я работал локтями и коленями, бодал проступившее под простынёй лицо. Хватка зомби на миг ослабла, я вырвался и метнулся к тумбе. Виталий сдёрнул тряпку, но еще не встал. Было недорефлексий, так что я обрушил тумбу на его голову, вынужденный смотреть, как угол деформирует череп и теменная кость входит в мозг, а колени зомби подламываются. Меня затошнило, но хотелось уже закончить начатое. Подняв тумбу трясущимися руками, я снова бросил ее на жертву. Удар смял лицо, вдавил его в череп, но Виталий продолжал функционировать, урчание зазвучало громче. Чувствуя, как по жилам поднимается жар и начинает кружиться голова, я набросил на него простыню и ударил тумбой по темечку. Сдох. В темноте что-то шевельнулось. Резко выматерившись, я вскочил, посветил фонарем и стащил с тела бездушного простыню. Увиденное меня, мягко говоря, не обрадовало. Когда мне вырезали жировик на ноге, я вырубился прямо на операционном столе. А тут кровь, кишки, мозги по стенам. «Одним словом, Виталик». Уведомление выскочило, когда он затих. «Плюс один универсальный кредит. и того, два». «Одна старушка копейка. Сто. Уже рубль». Вспомнилось не кстати. Я истерично расхохотался и тут же осекся. Замутила голова налилась свинцом. Привалившись к стене, я сполз, пытаясь не вырубиться. Спазмы снова скрутили желудок, но блевать было нечем крошка моя, я по тебе скучаю, доносилась из номера, я от тебя письма не получаю, ты далеко и даже не скучаешь. От слов песни сердце сжалось в груди, и я влепил себе пощечину. Хватит быть куколдом, рокот! Подождав, пока немного отпустит, я ввалился в номер, где недавно обитал мужик, осмотрелся. Огромная коричневая кровать под дерево трюмо с разбросанной косметикой, кресло-трон, напротив — стол с колонкой, пустой бутылкой вискаря и фруктами, зеркало и мини-бар, где, о спасение, литровый сок манго в тетрапаке. Зубами я свинтил крышку, присосался к горлышку. Что такое кайф, Винни? В жизни не испытывал такого наслаждения. Это лучше, чем оргазм, правда». Мое тело оживало, я буквально наполнялся энергией. Оставив где-то треть тетрапака, я взял ополовиненную бутылку мартини, улыбнулся ей. Если все эти зомби следствия белой горячки после опахмела галлюцинации прекратятся. Сделав три больших глотка, я сел в кресло с бутылкой в руке, прислушался к ощущениям. Вдалеке закричал ребенок, потом еще раз и, будто захлебнувшись, смолк. Не помогло все происходит на самом деле. Вокруг царила такая же тишина, как и раньше. Не было электричества и воды, сотовая интернет-связь с внешним миром оборвалась еще вчера, а ночью люди стали превращаться в зомби, вспомнился урчащий слава КПСС. Потому он и не утонул, хотя лежал лицом в воде, и якобы пьяная женщина в коридоре. Взгляд остановился на музыкальной колонке, а Виталик точно был романтиком. «Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая», — надрывался Сергей Жуков. «Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает». Музыка бесила и мешала думать, я с наслаждением выключил ее, съел в тишине все фрукты и вдруг сообразил, что колонка на батарейке, и там есть радио. Аккуратно извлек флешку, переключился, но в диапазоне FM не нашел ни одной рабочей частоты. Подозревая, что ничего не получится, попытался еще раз, свист резанул по ушам, что-то забулькало, заскрипело, словно со мной говорили таинственные жнецы, и через помехи прорвался взволнованный голос. Говорили по-английски. За свою речь не ручаюсь, но с пониманием у меня было все хорошо. «Прием, прием, кто-нибудь, вы меня слышите? Помогите!» — говорит Макс Тернер. Я заперт на нулевом этаже отеля Эвелин. Меня осадили зараженные. Помогите! У меня нет припасов. Мне долго не продержаться. Чертовы зомби заблокировали дверь. Донесся вздох, и парень повторил то же самое. Кто-нибудь, вы меня слышите? Помогите! Говорит Макс Тернер. Я навострил уши. Вдруг он, точнее, скажет, где его искать, потому что туристическая часть огромная и занимает западную треть острова, имеющего форму кофейного зерна. Только наш отель представляет собой вытянутый метров на 200 вдоль береговой линии 20-этажный корпус. Помимо этого, имеется около сотни бунгало, поставленных над водой и на сваях вдоль пляжей, штук 20 вилл, отгороженных от основной территории, плюс двухэтажный административный корпус. Еще четыре бассейна, футуристическое здание с купольной стеклянной крышей, под которой сосредоточены развлечения, спа, тренажерный зал, боулинг, бильярд, ночной клуб и ресторан и это не считая еще двух отелей премиум-класса, расположенных западнее. Парень повторил обращение четыре раза, прежде чем я дождался уточнения. Нулевой этаж, крыло А, мое. Я задумался. С одной стороны, переться на выручку к незнакомому парню опасно, с другой — а вдруг выживших больше нет? Чтобы успешно противостоять зомби, нужно организоваться в группу и найти убежище, и мародерить округу в поисках припасов и ресурсов. Оружие, бензин, питьевая вода, лекарства, продукты. Вдалеке синела полоска океана, ветер трепал тюль, парад зомби в райском уголке. Раз уж белой горячки у меня нет, и я реально убил зомби, а не невинного человека, в котором увидел опасность, надо выживать» найти других разумных и выбираться. Что случилось на материке? Не хотелось верить, что то же самое. Там ведь Света и Ванька. Мысль кольнула осколком. Больше всего мне хотелось рвануть к ним. Но на чем? Как? Продавался бы в магазине чистильщик Аталант летать, пусть даже за тысячу универсальных кредитов, я бы уже ломанулся крошить зомби, собирая деньги, чтобы попасть к сыну. Но... На материк все равно нужно. Там воинские части с оружием, автомобили, броневики, авиация, а здесь даже пистолета не найдешь. Разве что в городке, который в центре острова, и то не факт, что получится разжиться огнестрелом. Да и до того городка еще добраться надо. Мы часа полтора сюда ехали на микроавтобусе. В любом случае, мне нужно к бывшей жене и сыну сказать, что не сказал, исправить ошибку помочь им выжить. Было бы кому помогать. А для этого надо выбраться самому и стать сильнее.